Каю приходилось видеть разоренные деревни и даже целые города. И хотя лорд Ллойд говорил ему, что это страшно лишь поначалу, рыцарь в этот единственный раз позволил себе усомниться в правоте отца. Стойбище оказалось выжжено до тла. Ветра не было. Лаги разорили недавно, и сладковатый запах обгоревшей плоти еще стоял над холмами. Тела убитых сарацин, тех, которые первыми приняли бой у склонов, остались там же, нашпигованные длинными стрелами, изрубленные мечами, явно превосходящего по силе и численности противника. На почерневшей земле осталось множество отпечатков, которые даже Кай прочел без ошибок. На сарацинов напал хорошо вооруженный конный отряд, и, судя потерявшийся в каменистой почве веренице следов, Налетчики пришли с запада. стоптанная копытами пыль тут и там покрывала остовы шатров, тел, изломанного оружия и разбросанной в беспорядке, разбитой в дребезге утвари. Самое страшное ожидало их у главного шатра или того, что когда-то им было. Коней вести в самое сердце жуткого кладбища они не стали, Животные всхрапывали, вставали на дыбы, отказываясь ступать на раскаленную землю, воротили морды от вони горелого мяса. Их привязали к корявому деревцу склона. Теперь Кай жалел, что не остался там же. Его вывернуло несколько раз, прежде чем он сумел успокоить разбушевавшееся нутро и выпрямиться, зажимая нос и рот краем челмы. Сабир стоял по ту сторону гигантского кострища, в котором скорчились предсмертной агонии тела нескольких десятков мужчин, женщин и детей. От младенцев не осталось почти ничего, так что о маленьких мучениках Кай догадался, лишь по кругляшам в почерневших руках их матерей. Дольше смотреть он не мог. Невнятно выкрикнул что-то, сам не разбирая своих слов, отошел на ватных ногах подальше. Обвел безумным взглядом горизонт. Только бы глотнуть немного живительных видов, стереть из памяти ужасающее зрелище. Отвлечься не получилось. Глаз зацепился за насаженного на копье человека, связанного по рукам и ногам, подвешенного над прогоревшим кострищем. С огромным трудом Кай признал мертвеца. «Жабаль!» — глухо выкрикнул крестоносец. Сабира опернулся на его голос и стремительно подошел к рыцарю. «Идем!» — настойчиво потянул его за локоть ассасин. «Нечего здесь делать!» Общая догадка осталась невысказанной. Сарацинов перебили крестоносцы. Здесь произошло то, с чем так решительно боролся среди своих людей лорд Ллойд. Обыкновенный разбойничий налет, результат ненависти, страха, мести или жажды наживы. В такие маленькие приключения рыцари не посвящали порой даже предводителей, деля упоение от легкой схватки лишь друг с другом. — Не люди, прошептал Кай, силой проводя ладонью по виску. — Куда смотрели их командиры? Тут ведь женщины, дети. — Идем! — повторил Сабир. И в этот миг в мертвой тишине выгоревшего поселения что-то громко хрустнуло. Ассасин сориентировался первым. Змеёй скользнул к дальнего шатра. Вгляделся в обгоревшие шкуры полога и ворох тряпья. Сделал каю знак рукой. Рыцарь подошел, глядя, как Сабир ногой откидывает все лишнее, открывая закопченную, но крепкую и широкую железную пластину, под которой на земле что-то явственно шевелилось. Ещё одним движением ассасин отбросил железку в сторону — И из кучи грязного тряпья высунулась зареванная, осунувшаяся с черными разводами копоти и сажи маленькая мордашка. Жанна! Не сразу признал девочку, Кай. Сабир предостерегающе вскинул руку, призывая рыцаря оставаться на месте, и осторожно опустился перед ребенком на корточке. Жанна сжалась в комок, сворачиваясь на тнине глубокой ямы, и тоненько заскулила залопотав что-то на незнакомом каю речи. На удивление ассасин ей ответил, и голос его, изменившийся, обволакивающий и мягкий, как бархат, достиг ушей девчушки. Так Сабир разговаривал лишь однажды, в короткой беседе с Евой. Девочка задрожала, закрыла лицо руками, но не сопротивлялась, когда Сабир медленно привлек ее к себе, потихоньку вытаскивая из ямы. В объятиях ассасина Джана странным образом успокоилась, даже тихонько откликалась на ненавязчивые вопросы. На последнее ответила нерешительным взглядом через плечо Сабира. Ассасин чуть провернулся, не давая девочке увидеть полную картину ужасающей казни, а затем всклинула в глаза неожиданному спасителю и медленно кивнула. Сабир взял ее на руки и сделал знак Каю. Рыцарь повиновался молча, ничего не понимая из того, о чем говорил с малышкой ассасин, он, тем не менее, полностью доверял своему поистине необычному спутнику. «Похоже, леди Еве придется позаботиться о двух женщинах сразу», — хмуро заговорил Сабир, когда они спустились к привязанному склону холмов лошадям. «Я надеюсь, что их в не найдется нечто вроде приюта. Как думаешь, сэр Кай?» Рыцарь только кивнул в ответ. Все еще не доверял своему голосу. Как только он забрался на коня, Сабир подсадил в седло Джану, шепнув девочке перед этим несколько быстрых, ласковых слов. По крайней мере, малышка пошла к Каю без раздумий или промедления. Наоборот, прижалась к нему покрепче, пряча замурзанное лицо в рубашке, прикрыла глаза. К себе Сабир брать ребенка отказался. Дорога по-прежнему оставалась опасной, и он был единственным в их отряде, кто мог бы защитить всех троих в случае нужды. С Джаной на руках их шансы резко уменьшались. И хотя предосторожности оказались излишни, и спустя несколько часов они благополучно добрались до Яфы, засветло это сделать им не удалось. Городские ворота заперли уже давно, и попасть внутрь не представлялось возможным. Начали устроили под чистым небом. Ни один из спутников не выдержал бы сейчас шума постоялого двора. Расположились у группы раскидистых земляничных деревьев, окружавших крупный старый лавр. Шум моря доносился сюда приглушенно, как из морской раковины, и под треск наскоро разведенного костра им удалось накормить Джану и поесть самим. Девчушка много вопросов не задавала. Слушала настороженно. Кутаясь в необъятную ткань женского платья, так вовремя пригодившегося для спасения от ночной прохлады, сонная сыта моргала на огонь, постепенно проваливаясь в крепкий сон. Несмотря на то, что лишь благодаря уговорам Сабира она доверилась новым спутникам, объектам привязанности юная Джана, выбрала все шкая. Не отходила от рыцаря ни на шаг, тайком разглядывала, скашивая на него большущие темные глаза. Даже уснула, положив голову ему на колени. Кай неловко пошевелился. Сам он устал не меньше, с трудом балансируя на грани сна и яви. Жуткие видения постепенно отступали. Их стремительно поглощала ночная тьма и бесконечная усталость. Они не обсуждали произошедшее с Абиром, и без того слишком хорошо понимали друг друга. Пожалуй, что и до самой акры оба не проронят ни слова, думая каждый о своем. Даже собственные цели на какое-то время потерялись из виду, до тех пор, пока на их руках заглянувший в преисподню маленький ребенок, судьба которого зависела теперь только от них. Уснул Кай быстро и сам не помнил как. Сон пришел тотчас. Он летел над святой землей, с восхищением разглядывая мелькавшие внизу города. Прекрасные, далекие, они сияли светом тысяч огней. Величественный Иерусалим, морская Яфа, лесистый Арсуф, живописная Хефа, неприступная Акра. Здесь его полет резко утратил высоту, и он свернул на восток окрестности Хатина он узнал скорее по описаниям и необыкновенной, сверхъестественной уверенности в том, что это и есть те самые земли, на которых пять лет назад была утеряна иерусалимская часть животворящего креста. Теперь он летел на северо-восток, все стремительнее теряя высоту, и, наконец, покатился по каменистой почве пустыни, выворачивая к желтым и равнодушным горам. Извилистая тропа привела его к скрытой в глубине каменной норе. Он проскользнул внутрь, пролетая длинный пещерный ход со скоростью ястреба. С каждым нигом ему становилось все волнительнее, все нетерпеливее. Оттуда изнутри лился свет. Небольшая круглая пещера заканчивалась озерцом, с чистой, как слеза водой, и ровной плитой за сталактитами. Откуда и вырывались слепящие божественные лучи. Кай едва не вскрикнул от внезапного осознания. Там, за плитой, лежал животворящий крест. Голос раздался неожиданно, отражаясь от стен пещеры гулким бесконечным эхом. Первый, кто зайдет в гробницу, враг мне... Рука Кая, уже потянувшаяся к плите, дрогнула, сердце крестоносца наполнилось сомнениями, глаза слезами, и он зашептал горячую молитву, умоляя Господа впустить его, даже веки во сне опустил, чтобы сосредоточиться на святых текстах. А когда поднял, то вместо бесконечного, доброго, любящего света, вместо отделявшей Каи от него плиты, молодой рыцарь увидел нахмуренное и заспанное лицо Сабира. К прижималась, испуганно глядя на крестоносца, маленькая Джана. Кай не сразу понял, что уже не спит. Он слышал собственное рваное дыхание, видел сложенные на коленях дрожащие руки, чувствовал катящийся по лбу холодный пот, но все еще видел себя там, в дивной пещере, хранящей невероятное сокровище. — У тебя глаза светятся! — емко сказал Сабир, успокаивающе гладя Джану по плечу. Кай смахнул с под, пот, сморгнул и выпрямился, глядя в никуда восхищенным, завороженным взглядом. — Я знаю, где искать крест! — потрясенно выдохнул он.